Глава пятая Погода и вправду была отличная. Тут Деррак не ошибся. Он вернулся утром и действительно едва успел заехать за мной. Наскоро перекусить, и мы отправились в путешествие. Два часа мы ехали по извилистой дороге. Я чувствовала себя не слишком комфортно. Как будто бы впервые за всё это время между нами появилась тайна. Моя собственная постыдная тайна. И хотя в произошедшем не было никакой моей вины, это словно воздвигло стеклянную стену между нами. Да и то, как подчеркнуто Дерек не желал ничего слушать о моей новой работе, и словно бы нарочно избегал этих разговоров, тоже не добавляло открытости и доверительности. «А ты уже бывал там?» — спросила я. «Наверное, знаком с миссис Эдвардс». Дерек посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом. «Я был знаком с миссис Эдвардс», — сказал он. «Но три года назад она умерла». «Значит, мистер Эдвардс — вдовец?» Это известие вызвало у меня смешанные чувства. С одной стороны, я, конечно, сочувствовала ему в связи с утратой. С другой, всё-таки до последнего момента я надеялась, что эта поездка будет более семейной, что ли. И хотя со мной был Дерек, и, конечно же, я могла чувствовать себя в безопасности, я бы предпочла, чтобы рядом с моим новым боссом была какая-нибудь дама во время этого уикенда. Домик у океана, о котором мне говорил сначала мистер Эдвардс, а потом и Дерек, оказался огромной виллой. Хозяин встретил нас радушно. Увидев Дерека, он даже улыбнулся, что показалось мне странным. За те два дня, что мы провели вместе в офисе, я ни разу не видела, чтобы он улыбался так, открыто и дружелюбно. Он показал нашу комнату на втором этаже, и как только мы остались в ней одни, я набросилась с расспросами. «Хорошо, допустим, мистер Эдвардс вдовец, но у него же, наверное, есть дети или ещё какие-нибудь родственники?» «Детей у них не было. О родственниках я ничего не знаю». «Зачем человеку такая огромная вилла, если он тут один?» Не унималась я. Дерек пожал плечами. «Возможно, поэтому он и приглашает гостей на уикенд». Объяснение показалось мне не слишком убедительным. Но я не стала продолжать доставать Дерека. Я понимала, что этот уикенд вряд ли будет простым. Так что не стоило портить его в самом начале. Обычно, когда ты знаешь человека по работе или еще по каким-то делам, а потом попадаешь к нему домой, он раскрывается с какой-то другой стороны, как будто становится более близким, понятным и домашним. Ты видишь его любимую чашку, портрет бабули или коллекцию картины, узнаешь его лучше. Но только не в этом случае. В этом огромном доме, где все поражало своими размерами и размахом, отчего он делался похожим на мрачный замок, фигура мистера Эдвардса казалось ещё более зловещей и загадочной. Впрочем, я не собиралась долго о нём размышлять, ведь сейчас я находилась в роскошной спальне, а рядом со мной был мой любимый мужчина, мой прекрасный принц, которого я толком не видела уже несколько дней. Я потянулась к Дереку с поцелуем, в котором сплелись вся нежность и страсть, что только могут существовать между двумя влюблёнными которым судьба подарила счастье быть вместе. Я скользнула руками под его рубашку, но он поймал мои запястья ещё до того, как я успела забраться выше по спине и посмотрел на меня с укором. «Мы же только приехали. Брэндон ждёт нас внизу». Я вздохнула. Конечно, главным моим желанием было сейчас притянуть Дерека к себе и заставить его забыть о том, что где-то кто-то его ждёт но я уже понимала, что и сама не смогу забыть о Брэндоне Эдвардсе, который наверняка поймёт, чем именно вызвана наша задержка. Я представила, как буду спускаться к ланчу немного растрёпанная, разрумянившаяся, как поймаю на себе его насмешливый понимающий взгляд и по коже пробежал морозец. Ну уж нет. Лучше мы с Дереком перенесём нежности на ночное время». Чтобы отвлечься от безупречных рельефных мышц своего мужчины, я юркнула в ванную, умылась ледяной водой и причесала волосы, собрав их в хвост. Выровняла дыхание и вышла. Когда мы с Дереком спускались по широкой лестнице, я окончательно поняла. Я была полной идиоткой, когда согласилась на эту поездку. Как вообще я смогла такое позволить? Этот уикенд наедине с двумя мужчинами один из которых мой любовник, а второй стал распускать руки с первой же нашей встречи. Настоящая катастрофа. И всё-таки, вопреки моим опасениям, пока всё шло неплохо. За ланчем завязалась оживлённая беседа. Дерек много шутил, рассказывал уморительные истории из своей жизни. Такая уж у него счастливая особенность. Даже обыденный поход в супермаркет за хлебом он может представить так, словно это величайшее приключение. Но мы так редко выбирались куда-то, где Дерек мог бы блеснуть своим талантом рассказчика, что я начала уже об этом забывать. И вообще, в нашем уютном тёплом мирке, в котором мы жили, закрывшись от всех и наслаждались собственным счастьем, кажется, я стала забывать, как восхищалась им в первые дни знакомства. Может, нам и правда надо выбираться куда-то почаще? Пусть даже мистер Брэндон Эдвардс – не самая безопасная компания. Стоило мне немного расслабиться и так подумать, как случилось то, что однозначно перевернуло с ног на голову весь уикенд. Зазвонил телефон Дерека. В том, что случилось что-то плохое, я не сомневалась с первой секунды. Он резко побледнел и заговорил коротко, отрывисто, приглушенно. «Так, как это случилось?» «Хорошо, конечно, я приеду». Он положил телефон в карман и посмотрел на меня извиняющимся взглядом. «Боюсь, у меня плохие новости. На стройобъекте объекте произошло ЧП. Один из строителей сейчас в больнице, состояние тяжёлое. На месте комиссия штата по технике безопасности. Мне нужно быть там, это срочно». «Это надолго?» – спросила я, ожидая худшего ответа. Он ответил не сразу. И чем дольше длилась эта пауза, тем становилось понятнее. Надолго. Я, конечно, переживала, что у Дерека неприятности, и мне было безумно жаль его сотрудника, с которым случилась беда. Но возможность ускользнуть из этого мрачного замка, который сейчас казался мне чуть ли не замком Дракулы, меня радовала. Я посмотрела на Эдвардса и изобразила грусть. «Что ж, мне очень жаль, что Уикенд не удался». И нам срочно нужно уехать. Я надеялась, что по моему лицу он не сможет прочитать истинные чувства. «Вам?» — переспросил Эдвардс. «Не думаю, что в этом есть необходимость». «Что?» — я изумлённо посмотрела на Дерека. «Конечно, милая. Да ты не могла бы уехать. Мне нужно отправляться прямо на стройку. И это вовсе не в сторону дома. А мы приехали на одной машине». «Я похолодела. Что он пытается этим сказать?» «Оставайся», — сказал Дерек. «Так, по крайней мере, я буду за тебя спокоен. Я вернусь к ночи, а Брэндон покажет тебе всё. И ты отлично отдохнёшь, а потом я присоединюсь к вам». «Остаться одной? Здесь? В этом мрачном месте наедине с его жутковатым хозяином? Нет, это невозможно. Внутри всё сопротивлялось и кричало «Беги!» «Беги отсюда со всех ног!» Но ни одной причины отказаться у меня не было. Дераку действительно нельзя сейчас терять время и отвозить меня домой. А выбраться из этого райского местечка без машины точно не получится. И я обречённо сказала. «Хорошо, я подожду тебя здесь». Мне ничего не оставалось, кроме как приподняться на цыпочках, коснуться губами щеки Дерака и сказать «Я буду очень ждать тебя. Возвращайся».